Глава вторая. Вообще все складывалось как-то слишком удачно. В пору было поплевать через левое плечо. Обещания Нилова стали мощным стимулом. Василевская депрессия сменилась лихорадочным приливом сил. Голова ожила, и он уже видел конец. Решил описать в последней главе смерть Мамая, так как она привиделась ему образно и без академического занудства. Работа опять овладела им, съедала все лишнее время, не оставляя времени для хандры. Нина, конечно, знала, что он вернулся и живет в крепости, но на открытие школы не пришла, хотя их с Калюжным звали специально, о чем доложил Мальцову Николай. Формально Мальцов еще числился сотрудником ОАО. Он написал заявление об увольнении, приложив записку — просил вернуть ему трудовую книжку, чтобы оформиться на новую работу. На следующий день Димка принес трудовую и последнюю зарплату — 5000 рублей. «Нина сказала что-нибудь?» «Ни слова. Забрала заявление, а перед концом рабочего дня отдала мне книжку». Мальцов хмыкнул и радостно потер руки. «Открытый лист обещали выдать в июне». Раскопки можно было начинать сразу после летних экзаменов. Он утаил пока эту информацию от Димки, которого рассчитывал переманить к себе. С началом работ Бортников обещал выделить ставку лаборант. В город не ходил, продукты закупал в лавочке в соседней скрепостью деревни и лишь два раза добрался на Димкином велосипеде до большого супермаркета на окраине и забил огромный холодильник «Бош». «Щедрый подарок от стройтехники, собиравшей холодильники по лицензии». Однажды за завтраком увидал через окно Любовь Олеговну. Старушка самозабвенно окапывала клумбу, подготавливая землю к посадкам цветов. Он подошел, предложил свою помощь и за час перекопал то, на что у нее ушел бы целый день. Физическая работа взбодрила после нее, и сидячая работа пошла успешнее — На следующий день он опять помогал Любови Олеговне, обрезал ветки на яблонях. С той поры каждое утро час-два работал волонтером, выполняя ее поручения. Копал, чистил граблями, начинающую пробиваться траву от зимнего мусора, вывозил его на тачке на помойку за крепостную стену. Крепость была маленькая. Продвигаясь от центра к Никольской башне-колокольне, очень скоро они подобрались к церковной ограде. Любовь Олеговна ухаживала и за церковными цветниками. Мальцов оставил ее работать на цветниках, а сам начал сгребать пожухлую траву и старые листья у стен, и пока сгребал кучи, прикидывал, где удобнее заложить раскоп. В дальних укромных углах всегда традиционно устраиваются помойки. Угол стены и основания башни были завалены разным хламом. Он вывел кружок на субботник, и ребята быстро расчистили территорию. Каменная кладка была теперь присыпана только большими кучами задернованной земли, когда-то ее специально сгребли к основанию стены, завалив и цоколь фундамента башни. Давно умерший Панамарь рассказывал Любови Олеговне, что земляные работы велись здесь вскоре после войны, но помнить, кто и что тут делал, она не могла, в то время еще и в школу не ходила. В деревенский дом к деду с бабкой семья перебралась в 42 да так в нем и осталось. Их городской домик на улице Кирова сгорел от попадания фугасной бомбы. Серьезных реставрационных работ с необходимыми исследованиями в крепости не велось. Все силы реставрационной мастерской в советское время были брошены на сильно пострадавший от немецкой авиации город. Дата постройки крепости была взята из летописи Пятиглавые Никольские храмы и чудная колокольника на башне датировались по архитектурному убранству и замерам кирпича 17 веком. Никольская башня с колокольней была необычна во всех отношениях. Ничего подобного русское оборонительное зодчество не знало. Крепостная стена обходила башню с напольной стороны, оставляя само строение как бы внутри каменной ограды. Перед войной архитектор Марк Штейфель Обмерил крепость, но довести исследовательские работы до конца не успел. Обрусевшего немца сгноили в ГУЛАГе. В своем отчете ученый высказал тогда предположение, что Никольская башня древнее самой крепости и называл ее Донжоном, первоначальной башней крепостью, но никакого подтверждения эта смелая теория не получила. Летопись упоминала о строении каменного города на новом месте. Отдельно стоящую башню с не упомянул. Камни, из которых были возведены стены и башни, включая Никольскую, были идентичны. Их брали из одного карьера неподалеку. В конце XVIII века выработки из известняка в нем забросили. В старых шахтах скрывались входы в глубокие многоуровневые карстовые пещеры, любимое место тренировок спелеологов. За две недели с любовью Олеговной он привык к утренней разминке. Старушка по-прежнему неустанно копалась в грядках, но теперь справлялась сама. К середине мая на клумбах и основной дорожке, идущей от разрушенных святых ворот к церкви, распустились тюльпаны и нарциссы. У стен в диких зарослях кустов начала пробиваться сирень. Весенние запахи всегда возбуждали Мальцова, прождали особый зуд, хорошо знакомый всем полевым исследователям, соскучившимся на зимних камеральных работах по экспедиционной свободе. Он не удержался и заложил 30-метровую траншею, идущую углом в обвод от башни, в том месте, где кладка стены рассекалась выходящей из земли хорошо заметной трещиной, замазанной на скорую руку цементным раствором. Часть траншеи продолжалась покладки стены. Важно было посмотреть место стыковки стены и оборонительного сооружения. Можно было предположить, что каменный раскат, не рассчитанный изначально нести принудительный груз колокольни, не выдержал ее веса, но трещина была лишь одна. Выходит, в этом месте что-то было не так с фундаментом. Подобные башни в пятнадцатом столетии, если не задумывались, как проездные ворота, строили глухими, никакого входа с земли не существовало, на верхние боевые этажи попадали прямо со стены. Если допустить, что Никольская башня когда-то была дом донжоном, возвышавшимся над речным обрывом, а полукругом его обнимал деревянный замок, В башне должен был быть вход снизу, скрытый теперь наросшим за века культурным слоем. В любом случае, его траншея была оправдана. трещина угрожала сооружению, исследовать причины ее возникновения было правильно во всех отношениях. В самом конце мая он дописал книгу и послал ее Нилову. Дать тексту отлежаться и пройтись еще раз редакторским глазом не было никаких сил он знал текст почти наизусть глаз замылился возьмись он править по написанному только наломал бы дров да и честно сказать ему не терпелось узнать мнение коллеги специалист Утро освободились окончательно ребят приходили к пяти и занимались 2-3 часа в тихомолку мальцов начал копать открытый лист вот-вот должен был прийти по почте На деле он конечно, Нарушал закон, на практике же многие экспедиции, получив устное одобрение представителя полевого комитета, нередко начинали работы без разрешительного документа, зная, что разрешение обязательно придет. Ему надо было чем-то занять себя, заполнить образовавшуюся пустоту. Он копал четыре утренних часа, потом отмывался, передыхал с час, обедал и поджидал ребят. Словно из суеверия никому от траншеи не сказал – даже верному Димке, медленно снимал верхний балластный слой, выматывая себя, лишь бы не думать о Нилове. Тот подтвердил получение текста и замолчал, хотя, по прикидкам Мальцова, за неделю мог бы уже и прочитать книгу.